Я лежал на кровати, в одежде слегка пьяный и пытался заснуть с мыслью о тете Марине. Я пытался ее представить такой, какой иногда встречал у двери квартиры. Бойкая, крепкая старушка с короткой седой прической. Она принципиально не красила волосы, так как считала это неуместным. Она такая, какая есть, и нечего молодиться. Но сон никак не шел. В голове крутилась мысль, что я что-то упускаю. Мне не хватало в этой цепочке одного звена. Я упускал какую-то мелкую деталь, без которой никак не мог заснуть. А без этой детали мне не удастся попасть в ее сон. Провалявшись на кровати около часа, я встал, пошел на кухню и решил выпить еще граммов 50 водки. Уже если я попал в сон Елены, будучи на навеселе, то ради эксперимента стоит попробовать. Я налил водку в рюмку, посмотрел на нее и поставил на стол. Не так это должно работать. Так было только один раз. При этом со мной была Вера, как оказалось в дальнейшем, мой куратор. Но и она не была причиной моего путешествия в сон Елены. Я и без нее попадал в чьи-то сны. Ведь на складе, когда я ходил за своим пиджаком, никто не спал. Это был рабочий день. Тогда это получается мой сон, и я могу попасть в него в любой момент. Опять же, я был трезв. Тогда надо отбросить алкоголь. Это всего лишь совпадение. Надо искать то, что мне точно поможет. Я сел за стол и стал раздумывать. Вера сказала, что отбираются дети. Все они с более гибкой психикой, чем взрослые, и это помогает их обучать. Со мной такого не было, так что отбросим этот момент. Способность проснулась во взрослой жизни, значит, что-то ее пробудило. Но здесь я находился в тупике. Примем пока способность как данность и будем рассуждать дальше. Для того, чтобы попасть в сон путешественнику или прыгуну, мне так, кстати, не нравится, необходима фотография, чтобы представлять человека. Мне этого точно не надо. Еще необходимо поговорить с ним, чтобы наладить более тесный контакт. Может, этого мне не хватает? Хотя это странно. Мы соседи уже не первый день и уж тем более не первый год. Мы множество раз разговаривали. И когда я был молодым и чаще общался с ее сыном, и сейчас, когда она постарела, и мы перекидывались иногда порыв фраз а иногда я заходил к ней домой, и она поила меня чаем с вареньем. Пока я его пил, слушал ее рассказы о сыне. О его детстве, о его текущей работе. Так что с общением был полный порядок. Вот только чего-то не хватало. Надо было проветрить голову, и я вышел на лестничную клетку. В конце концов, мое желание помочь Димычу могло не совпадать с моими возможностями. Я же не специально попадал в эти сны. Все это были случайности. Наверняка нужен больший опыт, чтобы прыгнуть в нужный сон. Я вздохнул и пошел спать. Все же завтра на работу, а проспать и опаздывать не хотелось. Сон пришел. Я стоял в трусах-боксерах посреди зеленого лабиринта.